Глава двадцать девятая. Уильям. С чего ты так решила? Сейчас попробую объяснить. Она облизнула пересохшие губы и стала осторожно подбирать слова. Мама умерла у меня на руках. Я видела, как проклятие выкачивало ее жизненную энергию, но ничего не могла с этим поделать. Все произошло слишком быстро, буквально за одну ночь. На утро ее сердце просто остановилось. То же самое произошло бы и с Уильямом. Я склонна предполагать, что убийство его величества, его светлости и родителей Фрейлина из Хантрака – это почерк одного и того же колдуна. Тем более, что по времени как раз совпадает. Мы с Адрианом внимательно ловили каждое слово Виолеты, не перебивая. Затем на несколько лет происходит перерыв. Колдун уходит в тень. Почему? Возможно, он как-то или чем-то выдал себя перед герцогом Берхардом. Фиалковые глаза вопросительно посмотрели на меня. «Думаешь, мой отец вышел на след колдуна, и тот решил от него избавиться?» Задумался я, вспоминая, было ли какое-то упоминание об этом в записях отца. «Он был последним в этом списке», — пожала плечами девушка. «Звучит логично». «А как объяснить похищение?» Почему раньше колдун убивал на месте, а спустя почти семь лет решил не оставлять тел? «Я всего лишь травница и много не знаю о колдунах, кроме того, что им нужна магия. Она их питает, дает силы продлевать собственную жизнь и молодость. Если он выпьет всю жизненную энергию кого-то без остатка, то получит ее лишь один раз. Тел девушек не нашли, а значит, есть слабая надежда, что... «Думаешь, они живы?» Вела неуверенно кивнула, а мне безумно захотелось, чтобы ее предположение оказалось правдой. Но зачем было нужно их похищать? «Это как с медуницей. Когда я нашла эту травку в лесу, очень обрадовалась, ведь она редко и годится для многих зелий от самых разных болезней. Я сорвала растение и использовала его. Запасов хватило на какое-то время». Но потом мне пришлось снова искать ее в темном лесу, что весьма непросто. Когда я нашла ее в следующий раз, то решила выкопать кустик целиком и посадить возле дома. Когда появлялась нужда, то брала понемногу, давая возможность растению восстановиться. Так мне не приходилось каждый раз искать его, а зелий и порошков с одного куста я сделала в разы больше, чем в первый раз. Тот же принцип и силы, которую дает магия дивному народу. Жизненная энергия восстанавливается сама, правда, медленно. Но чем ближе фэри и их потомки к своей стихии, тем это происходит быстрее. Вы ведь наверняка и сами ощутили это, когда были в темном лесу. Виола посмотрела на нас с Адрианом. Возможно, не саму магию, но какие-то чувства должны были обостриться. «На самом деле было что-то необъяснимое в том, что мы довольно быстро нашли девушку, словно ли сам помог нам найти ее», — признался я. «Поэтому я подозреваю, что второй колдун — это, возможно, ученик или преемник первого. Возможно, он даже моложе. Его ум гибче, он несколько предусмотрительнее, и девушки ему нужны для постоянной подпитки». Поэтому он держит их в плену, чтобы выкачивать жизненную энергию не по одному разу, давая время восстановиться. В зале повисла напряженная тишина. — А ведь твои слова могут оказаться правдой, — задумчиво произнес Адриан. — Но с чего тогда начать поиски? Мы ведь не можем объехать все до единого дома в Оредане, заглядывая в каждый подпол. Я бы присмотрелась к аристократам предложила Виола. «Когда-то ведь именно из них вышли первые колдуны. Тем, кто имеет власть, почти всегда ее мало и хочется больше». Философски заметила фиалочка. «Девушки стали пропадать относительно недавно», — припомнил я. «В первую очередь нужно обратить внимание на семьи, которым в последнее время неожиданно стало вести в делах. Например, засохшие угодья вдруг выдали небывалый урожай зерна, или кому-то на голову свалилось неожиданное наследство, или... Кто-то выбил себе в женихи аж целого герцога. Не удержался от подколки Адриан, заставив Виолу весело фыркнуть. А кто-то едва не обзавелся супругом-принцем. Отбил я. Кстати, о леди Мант. С нападением на нее кое-что не вяжется. Вдруг припомнил Кузен: «Виола, ты же говорила, темный лес защищает своих детей. Но почему он не защитил ни баронессу от колдуна, ни Уильяма от нападения и проклятия? Фиалочка крепко задумалась, кусая губы. У меня два варианта. Либо колдун оказался настолько силен, что магия леса ему оказалась нипочем, либо колдун тоже из потомков детей леса.